Глава восьмая. Тильда ждала нас. Ведьма сидела на скамейке рядом с домом и приглашающе махнула, как только мы подошли к калитки. Это какой-то ритуал? Вы всегда приглашаете, поинтересовалась я у Тильды, пока мы шли до ступеней дома. Никто в здравом уме не зайдёт на территорию ведьмы, не спросив разрешения, усмехнулась она. Так что будь аккуратнее. Не знаешь, кто живёт в доме. Лучше крикни, позови, но не пытайся зайти. Что именно произойдёт, я уточнять не стала, но совет приняла и решила не рисковать лешний раз. Джен шёл молча. Он то и дело останавливался на пару секунд, словно задумывался о чём-то. Затем смотрел на меня, улыбался и шёл дальше. Что на уме у мужчины, сложно представить. Что надумали-то, а? Спросила Тильда, как только мы сели за стол. То, что Джен у нас из другого мира, я давно знала, только не ожидала, что из того самого, откуда наша гостья пришла. Маша, а ты что скажешь? Я неопределённо пожала плечами. Что могу сказать? Да ни черта. Я же поначалу дорогу домой искал, усмехнулся старик. 10 лет путь искал, пока не осознал, что всё бесполезно. Ведь если бы я такие нашёл путь, то возвращаться было бы попросту некуда. Тело давно мертво, путешествует только душа. Так что даже не пробуй вернуться, время зря потратишь. Я и не собиралась, я улыбнулась. Там меня убили, точно знаю. Кто-то, кто вломился в квартиру, пока меня не было. И сердце туда не тянет, прищурилась Тельда. А к кому? Муж и сын погибли, ядна. К кому мне возвращаться? У меня там семья осталась: дочурка и жена красавица, грустно сказал Джен. А здесь я так и не смог вновь завести семью, хотя есть у меня идея. Ты чего, старый, оль жениться надумал? опешила Тильда, но её лицо выступило удивление и толика злости. Ревнует, что ли? Ох ты же. Неужели ведьма влюблена в скупщика? Да ну тебя, отмахнулся Джен. Придумала тоже мне. Вот хочу к детишкам напроситься. Поймав наш удивлённый взгляд, мужчина продолжил: А что? Женщине одной с детьми сложно? Дров наколоть, до да дом натопить, свозить куда на телеге, в огороде помочь, крышу подлатать? Ведь нужен же мужик. И по взгляду полному надежды, я осознала, отказать не смогу. Да и мне помощь не помешает в этом джин прав. А вместе нам будет намного проще. Джин знает этот мир и может посоветовать. Я помню многое о земле, ведь читать я любила и не только романы и классику. Я думаю, этот вопрос стоит обсудить с детьми, но я не против. Решилась я. Ох, вы какие быстрые, фыркнула Тильда. А вон и мальчишка пришёл. Ну что же, заглядывайте в гости. Джинк кивнул и двинулся на выход, а я замерла на секунду, раздумывая, а потом таки решилась. Может, и вы с нами? А я-то вам зачем? Видно было, что ведьме приятно предложение. А почему нет? Вместе веселее. Я пожала плечами. Я подумаю. А вы идите уже. Фыркнула Тильда, подталкивая меня в спину к выходу. На улице я уже двинулась в сторону дома, но Джин остановил меня. Мария, я к обоз вернусь, надо забрать его. Хорошо, тогда мы домой будем вас там ждать, а я пока детей подготовлю. Распрощавшись на пару часов, мы разошлись в разные стороны. Пока шла к дому, обдумывала, как рассказать детям, что у нас появится ещё один житель. Вряд ли они будут скакать от радости, узнав такую новость. Но реальность приятно удивила. Дети были за, неужели? Но я не учла одной простой детали безопасность. Дети мечтали о доме и людях, кто снимет с их плеч заботу о выживании. Вот и сейчас дети с радостью согласились принять нового члена нашей дружной семьи, даже не увидев его ни разу. Думаю, здесь сыграл роль Дорн. Именно он рассказал, как мы встретились с Дженом. А ещё что, старый скопщик, друг всеми любимой Тельды. Лиса вздрогнула, но улыбнулась. Значит, всё решено? спросила я у детей. А вы кто? раздалось тихо из-за спиной. Я оглянулась и увидела троих ребятишек: одну девочку и двоих мальчишек. Диллон, Райан, Олси. Это ли эти Маша? Она теперь будет жить с нами, а ещё скоро приедет Джен. Он тоже будет с нами теперь, ответила за меня Айрин. Мальчишки внимательно смотрели на меня, сжимая корзины, в которых лежало по несколько рыбин. Олси стояла немного позади ребят и с любопытством смотрела на меня. Предлагаю сейчас всем вместе приготовить ужин, а потом уже знакомиться, тихо сказала я и повернулась к Айрин. Ты Марку лекарство дала? Да, Лиди, Маша. Послушно ответила девочка. Жар спал, но кашель ещё есть. Не переживай, кашель будет ещё долго. Обычно именно он лечится сложнее всего, успокоила я подростка. А где малышка? Спит? Мы там козьего молока принесли ей. Я её докормила последним молоком перед вашим приходом. Отлично. Тогда идём на кухню, покажешь мне всё. А лекаря я завтра приведу. Как раз осмотрит всех. Всех. Зачем? удивился Дорн, который до этого словно статуя стоял рядом со мной, прислушиваясь к разговору. А как же? удивилась я. Мне надо знать, все ли здорово. Кстати, сегодня можно выбрать имя малышке. А как будем выбирать? заинтересовалась Лися. А очень просто, хитро улыбнулась я. Возьмём мешочек и несколько бумажек, напишем имена и закинем в мешочек. Перемешаем бумажки и достанем одну. Что там будет написано, так и назовём. Только чур имена выбирать нормальные. Под громкий смех мы пошли в сторону кухни. Времени не так уж много, а мне бы ещё посмотреть, смогу ли я вообще готовить в условиях этого мира.